Песня закончилась, а Тереза еще долго сидела в оцепенении, прежде чем встать и выключить камеру. В школе их научили пользоваться программой для обработки видео, поэтому Тереза знала, как его смонтировать и наложить звук. Она собралась было стереть живую запись голоса Терез, чтобы заменить ее на фонограмму, но потом передумала и просто убавила громкость. Живое исполнение Терез отличалось от того, что не записали раньше –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 Под старым псевдонимом Юсифин девочка создала учетную запись на сайте MySpace. Перед тем, как выложить запись, требовалось указать имена исполнителя и автора песни. Тереза задумалась. Имя Торы Ларсон уже известно, а свое собственное она использовать не хотела. Слишком велик риск подвергнуться троллингу. Курсор мелькал на экране, заставляя ее быстрее что-нибудь придумать. Тереза стала перебирать в уме имена и фамилии. Тора Ларсон.